Уравновешенность, определение, поддержание здравого взгляда на жизнь, способствующего равновесию, эмоциональная стабильность и собранность. Категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, гармоничность, умеренность. Возможные причины, высокая самооценка. Мудрость, пережитый дисбаланс, который привел к недовольству и отсутствию эмоционального удовлетворения. Родители, поощрявшие стремление к счастью и миру. Связанное поведение, понимание приоритетов, благоразумие и осознание собственных ограничений, удовлетворение и довольство. Умение выстраивать баланс между работой и отдыхом. Персонаж ценит то, что имеет. Персонаж не меркантильный от природы. Персонаж придерживается трудовой этики. Оптимизм. Уважение к окружающим и их точки зрения. Желание учиться и подпитывать ум. Начитанность. Гордость за личные достижения, большие и маленькие. Персонаж может при необходимости попросить о помощи. Персонаж получает достаточное количество физической нагрузки и общения с природой. Персонаж находит время для размышлений. Несколько хобби или интересов. Персонаж меняет расписание и распорядок, чтобы сосредоточиться на важном. Стремление к разумным и достижимым целям. Персонаж Честно исследует свои чувства самостоятельно или во взаимодействии с окружающими. Персонаж воспринимает неудачу как промежуточный этап на пути к успеху, извлекая из нее урок. Восстановление после разочарования. Проявление здравого смысла. Персонаж думает, прежде чем действовать. Отсутствие соревновательного духа. Отсутствие необходимости доказывать окружающим свою правоту. Удовольствие от спонтанных занятий, не предполагающих элемента риска. Умеренность. Не переедает и не злоупотребляет алкоголем. Персонаж взвешивает варианты и не принимает поспешных решений. Персонаж ценит возможность отплатить добром за добро. Персонаж живет без сожалений. Персонаж в равной степени наслаждается и общением с другими, и одиночеством. Персонаж выделяет время на отпуск и краткосрочные поездки. Персонаж делает то, что кажется ему правильным, а не идет на поводу у мнения окружающих. Персонаж глубоко задумывается над глобальными вопросами о жизни в целом удовлетворенность своим местом в мире. Персонаж спокойно принимает разочарование. Персонаж благодарит окружающих комфортным для себя образом. Персонаж не работает по выходным. Персонаж способен отказать, когда слишком занят или перегружен. Связанные мысли. Можно на день съездить в сад. Дети увидят, как растут яблоки. «Да делаю все дела сегодня, а завтрашний день проведу на пляже». Лорна постоянно работает. Да, она поднимается по карьерной лестнице, но какой ценой? Похоже, партия в гольф отменяется. Зато в дождливые дни хорошо печь пироги. Связанные эмоции. Любопытство, пыл, благодарность, счастье, умиротворенность, удовлетворение. Положительные аспекты. Уравновешенные персонажи излучают уверенность, поскольку хорошо себя знают и принимают решения, которые ведут к счастью. Они выходят из токсичных отношений, не участвуя в офисных интригах и не занимаясь нагнетанием драмы, поскольку все это угрожает их уравновешенному состоянию. Персонажи, обладающие внутренней гармонией, умеют выделять приоритеты. У них ровные эмоции. Счастье уравновешенного героя часто побуждает других людей взять под контроль свою жизнь и найти правильный баланс. Отрицательные аспекты. Персонажи, получающие удовольствие от своей жизни, не настолько мотивированы, как те, кто готов идти на жертвы, лишь бы добиться желаемого. При поиске кандидата на должность, где необходим упорный труд, самоотверженность и амбициозность, уравновешенному персонажу могут предпочесть кого-то более мотивированного. Пример из кино. Цыган Ру из фильма «Шоколад» путешествует по реке, останавливаясь в городах, чтобы подзаработать и запастись провизией. Хотя многие боятся и преследуют цыган, Ру устраивают его убеждения и образ жизни. Он работает, когда нужно, поддерживает здоровые и развивающиеся отношения и ценит возможность отдохнуть и расслабиться. Дополнительные примеры из литературы и кино. Медсестра Тельма, власть страха. Мистер Мияги, парень-каратист. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление держать все под контролем, дисциплинированность, ревнивость, склонность к резким суждениям, перфекционизм, настырность, безрассудство трудгоизм сложности для уравновешенного персонажа финансовый кризис из-за которого приходится больше работать давление со стороны окружающих с целью заставить персонажа уделять больше силы времени одной определенной сфере жизни кризис веры который заставляет сомневаться в себе и пересматривать приоритеты Просьба принять участие одновременно в нескольких проектах, сопровождаемое чувством необходимости сделать это.